Глава семнадцатая Пес вилял хвостом, смотрел на Полину преданными глазами. Он очень хотел понравиться ей. «Ух ты, хороший!» Полина ласково потрепала его по холке. Дядя Леша согласно кивнул. «Все, теперь она обязана была взять Коржика себе на службу. Да Полина и не против. Собака уже взрослая, послушная, с такой никаких проблем не будет». «Бояться тебе нечего», — сказал Хворостов. «Ну, мало ли. Вдруг из службы опеки опять придут?» С усмешкой проговорила Полина. «Да не вызывал я никого. Варвара позвонила». «Кому?» «В службу опеки». «А тебе?» «Зачем ей мне звонить?» Дядя Леша отвел взгляд в сторону. «Да вот есть у меня подозрение, что микродинамики в доме стояли». «Да, ты говорила». Хворостов, предостерегающий, качнул головой. Не верил он в прослушку и не советовал Полине делиться своими подозрениями с кем бы то ни было. Вдруг снова возникнут сомнения относительно ее душевного здоровья. «Может, и не было ничего», — сказала Полина. «Но ты ко мне приходил. Я тебе про Мишу на тракторе рассказала. Ту же ночь я шум услышала, как будто Миша за окном пахал. Как думаешь, это совпадение?» Не очень-то она злилась на Хворостова, но ей вдруг захотелось высказаться. «Не будет больше Миши. Коржик теперь за окном бегать будет. Тебя с Антошкой охранять. Ну и я заглядывать иногда буду». «Заглядывай, дядя Леша!» — Полина взяла Антошку на руки. «Напримерную мать посмотришь. На то, как мы тут живем, тихо и спокойно». Хворостов кивнул. «Да он тоже хотел, чтобы у Полины все было хорошо. Так она и не жаловалась». Да, на животе шрамы, на плечах следы от стекла и пули. Зато Варвара в следственном изоляторе. Добилась таки Полина своего. изобразила жертва похищения и насилия. И свидетеля она нашла, и сама показания дала. Обвинила сестру, которая не была родной. Все-таки скрылась правда. Родители на самом деле удочерили Варвару, взяли ее из детдома. Но разве это давало ей право ненавидеть Полину и желать ей смерти? Следствие установило еще один интересный факт, о котором Полина могла бы узнать от Вадима. Солгала Варвара. На самом деле Вадим оставил завещание Большая часть наследства отходила Антошке. Именно поэтому Варвара и отобрала сына у Полины, а потом еще попыталась похитить ее и убить. Глупо поступила Варвара и бестолково. Поэтому сейчас и сидит под следствием. Вместе со своим Махориным, которого звали вовсе не Германом, а Игорем. Накрутила Варвара, намутила, всех запутала, стольких людей с толку сбила. Но закончилась ее ниточка. Не будет она больше видеться. Полина может спать спокойно, оберегать свое сокровище. Она не отдаст Антошку никому и никогда. Дядя Леша ушел. Полина накормила пса, показала ему будку. Куржик долго обнюхивал свое новое место, ходил вокруг, приценивался, примеривался. Полина думала, что не захочет он селиться в будке. Но нет, пес зашел в нее, да там и остался. Только нос высунул и глаза закрыл. Видно, умаялся со своих беспризорных скитаниях, захотелось ему тишины и покоя. И Полина умаялась. Весь день как белка в колесе, то одно, то другое. Тяжесть в стиле, зато на душе легко и свободно. Антошка рядом, а больше ей ничего не надо. Сейчас напарится в баньке, остудит ее немного, накупает Антошку. Потом они вместе отправятся спать. Ну, может, нальет себе стопочку наливки. Банный день сегодня как-никак. Вадима надо бы помянуть. И даже Мишу. Он тоже любил баньку. Не хотела она затягивать дела до темна. но закрутилась, заработалась. Стемнело уже, когда Полина наконец-то добралась до бани. Антошку она оставила в предбаннике, сама зашла в парную, дверь закрыла за собой неплотно, чтобы видеть сына. Полина напарилась, нахлестала себя веничком, вспоминая, как поддавала жару вместе с Вадимом. Но тоски не было. Им с Антошкой на самом деле никто не нужен. Матери и сыну хорошо вдвоем. Ветра сегодня не было. Задуть он мог в любое время. Полина это понимала, однако напряглась, когда услышала, как открылась входная дверь. На замок она ее не запирала, но захлопнула плотно. Значит, ветер здесь не при делах. Полина поднялась с полка, распахнула дверь спорной и увидела Варвару. Та стояла на пороге, злохмаченной, как ведьма. «Принимай, привидение, чокнутая!» Заявила Варвара и презрительно скривилась. Полина качнула головой. Если перед ней действительно стояло привидение, то какое-то уж очень затасканное. Волосы давно не мытые, косметики ноль, вместо изысканного наряда мешковатый спортивный костюм. Ну да, тюрьма не красит человека. «Не ждала?» Варвара хищно прищурилась. От нее ощутимо тянуло перегаром. «Пошла вон!» «Чего бы это! Свою половину дома я тебе так и не отписала!» Варвара похлопала по двери, которую придерживала, оставаясь за порогом. «А из тюрьмы я не сбежал. Выпустили меня. Тебе назло!» «Уходи, или я тебя убью!» Полина угрожающе наклонила голову. «Все равно, на каком основании находится здесь Варвара. Эта сука и на пушечный выстрел не смеет подходить к ее сыну. Но мы убила бы!» — Чего к ментам побежала? — проговорила Варвара и скривила губы. — Считаю до трех. Считай — Считай. В руках у Варвары появился кнопочный нож, лезвие выскочил испугающим щелчком. Но Полина лишь усмехнулась и сказала, — Один такой храбрый уже в земле лежит. Следователь спрашивал Полину о Кирилле. Разумеется, правду ему она говорить не стала. — В земле, — повторила Варвара, взглядом скользнув по шрамам на животе у Полины. «Изыди! Тогда бензинчиком!» Варвара резко сдала назад и стала закрывать за собой двери. Засов с той стороны крепкий, так просто не открыть. Можно, конечно, попытаться выбраться из бани через окошко, но Варвара будет поджидать с другой стороны, с ножом. Еще она могла заколотить окошко и сжечь Полину в бане вместе с Антошкой. Для этого старшая сестрица, в общем-то, и пришла сюда. Не нужен был ей Антошка. Своим чокнутым умом она рвалась к тем деньгам, которые оставил ему Вадим. Полина бросилась за Варварой, и споткнулась, стала терять равновесие. Но и Варвара не смогла закрыть дверь. На нее набросился коржик. Цепился ей в руку, оттолкнул от порога. Варвара ударила его ножом в бок, но коржик лишь сильнее сжал зубы. Варвара взвыла от боли, но не выпустила нож из руки. В тот момент, когда Полина распахнула дверь, она выдернула клинок из раны, чтобы ударить снова. «Ах ты, мразь!» Полина вцепилась в ее руку и за всей силой надавила пальцем на мягкую часть запястья. Варвара взвыла еще громче. Нож выпал из ее руки. Коржик разжал зубы и закрутился по земле в тщетной попытке залезать в рану. «Убью!» Полина повалила Варвару на землю, одной рукой удерживала ее, а другой схватила за горло. «Бешеная!» Пытаясь вырваться, прохрипела Варвара. «Больная! Ненавижу!» Полина дралась за своего сына. Решимость его защитить пробудила в ней невиданной силы. Очень скоро Варвара поняла, что обречена. Полина держала ее за горло. Варвара еще могла говорить, но уже не знала, как вырваться. «Прости, сестренка!» Варвара резко изменила поведение, умоляющая посмотрела на Полину. «Я больше не буду!» Нельзя было ей верить, но Полина ослабила хватку. На память ей вдруг пришла сцена из далекого детства. Она порезала ногу. Варвара прикладывала к ранней подорожник, пыталась остановить кровь, даже плакала от жалости. Не всегда она была стервой. В ней сейчас оставалось что-то человеческое. «Обманешь же!» «Ты просто подпишешь отказ от наследства от имени Антона». «Подпишу», — недолго думая, согласилась Полина. «Не нужно им ничего с Антошкой от Вадима. Пусть Варвара получает свое и убирается. И чтобы никогда больше даже смотреть не несмело в их с Антошкой сторону». «И разойдемся», — сказала Варвара. «И разойдемся». Полина уже собиралась разжать руку, но случайно задела ногой, неполную канистру, которая булькнула и завалилась на бок. В ушах меньшей сестры пронесся визливый голос Варвары. — Тогда бензинчиком! А ведь не шутила она, угрожала вполне осмысленно, потому что пришла сжигать их с Антошкой. Не собиралась Варвара бегать вокруг бани, обкладывать ее соломой и ветками. Она заранее принесла с собой бензин в канистре. Полина представила, как прижимает к груди Антошка у горящей бани Как он кричит от боли, как загораются его руки и ноги. Сегодня Господь Бог их миловал. А что будет завтра? Не успокоится Варвара, пока не живет их со света. — Будь ты проклята, тварь! — простонала Полина. Ее руки мертвой хваткой сжались на шее этой змеи. Конец книги. Читал Владимир Чернушкин.